Глава 17. Свадьба Дейзи Маттлар и Мари Шика. «Исполняется мечта моей жизни». Мистер Джокер принимает Люпина к себе на службу. 20 марта. Поскольку сегодня Дейзи Маттлар должна сочетаться браком с Мари Шиком, Люпин решил закатиться с приятелем на весь день в Грейвсенд. Люпин ужасно страдает из-за своей истории, хоть и уверяет, будто рад, что всё это кончилось. Я желал бы только, чтобы он не стал таскаться по мюзик-холлам, но ему же слово не скажи. В настоящую минуту он изводит меня, на весь дом распевая какой-то вздор. Что с мистером Гладстоном — всё хорошо. Что с нашим Люпином — всё хорошо. Мне лично кажется, что ни про одного из них этого не скажешь. Вечером пришёл там, и главной темой разговора была свадьба Дейзи Маттлер с Мари Шиком. Я сказал, что рад такому обороту дела, ибо эта Дейзи только выставила Люпина полным идиотом. Там со своей обычной деликатностью ответил. «О, мастер Люпин может себя выставить полным идиотом и без посторонней помощи». Тут Кэрри совершенно справедливо обиделась, и у Тама хватило ума извиниться. «21 марта. Сегодня я кончу таки мой дневник, ибо это счастливейший день в моей жизни. Мечта моих последних нескольких недель, да что я многих лет, осуществилась». Сегодня утром я получил записку от мистера Джокера с просьбой привести Люпина с собой в должность. Я пошел к Люпину. Бедный мальчик был ужасно бледен и сказал, что у него безумно голова болит. Вчера я в Грейвсенде, он долго катался на лодке по Темзе, а с дуру не захватил с собой пальто. Я показал ему письмо мистера Джокера, и тут Джон вскочил с постели. Я умолял его не напяливать на себя ничего пестрого и яркого, а надеть что-нибудь черное или хотя бы потемней. Кэрри, читая письмо, дрожала от волнения, а потом только все повторяла. «Ох, я надеюсь, все будет хорошо». Лично я почти ничего не мог есть за завтраком. Люпин спустился, одетый в точности как надо, настоящим джентльменом, только очень бледный. Кэрри, чтобы его ободрить, сказала. «Ты выглядишь прекрасно, Люпин». Люпин ответил. «Хоть сейчас на сцену, а? Младший служащий самого лучшего, самого шикарного похоронного бюро в Сити, собственной персоной». И он горько расхохотался. Чуть позже из прихожей послышался страшный шум. Это Люпин кричал на Сару и требовал, чтобы она принесла сверху его старую шляпу. Я пошёл посмотреть, в чём дело, и увидел, что Люпин пинает ногами и топчет новую свою шляпу. Я сказал, «Люпин, мальчик мой, что ты делаешь? Как тебе несовестно? Какой-нибудь бедняк был бы счастлив иметь такую вещь?» Он ответил, «Я никакого бедняка не стал бы оскорблять, сучив ему такую вещь». Когда он вышел, я поднял несчастную шляпу и увидал внутри сделанного ушика. Могу понять своего сына и простить. Казалось, мы добирались до службы целую вечность. Мистер Джокер послал за Люпином, и тот пробыл у него чуть ли не целый час. Вернулся он, мне показалось, с убитым видом. Я спросил, «Ну, Люпин, что же мистер Джокер?» В ответ он запел эту свою песню. «Что с мистером Джокером? Все хорошо». И внутренний голос подсказал мне, что мой мальчик принят. Я пошёл к мистеру Джокеру, но ни слова не мог выговорить. Он первый заговорил. «Ну, э, в чём дело, мистер Путер?» Возможно, я показался ему глупцом, потому что я только и смог из себя выдавить «Вы хороший человек, мистер Джокер». Мгновение он смотрел на меня, потом сказал. «Нет, это вы хороший человек, мистер Путер, и мы, конечно же, поможем вашему сыну не сбиться со столь прекрасного пути, который проложил его отец». Я сказал. «Мистер Джокер, можно я пойду домой? Я сегодня не могу больше работать». Мой добрый начальник кивнул и с чувством пожал мне руку. Я изо всех сил старался не расплакаться в автобусе, но, наверное, все-таки не сдержал бы слез, если бы Люпин не прервал моих мыслей, затеяв ссору с Толстяком, которого он виноватил за то, что занимает слишком много места. Вечером Кэри пригласила к нам в гости старого доброго друга Тутерса с супругой, ну и там тоже. Мы все сидели у камина за бутылочкой и братьев Джексонов, которую Сара принесла от бакалейщика и пили за здоровье Любина. Долго я не мог заснуть, всё думал о будущем. Мы с моим мальчиком теперь в одной канцелярии, вместе будем туда ездить на автобусе, вместе возвращаться, и постепенно, глядишь, он станет больше внимания уделять нашему милому домику. Мне поможет там и сям гвоздь забить, поможет картину перевесить своей милой матушке. Летом поможет нам в саду цветы сажать, штативы и горшки поможет красить. Кстати, надо прикупить эмалевые краски. Все это передумывал я вновь и вновь и еще тысячу счастливых мыслей. Я слышал, как часы пробили четыре. И скоро после этого заснул, и во сне я видел трех счастливцев. Люпина, дорогую Кэрри и самого себя.